При этих словах его высочество энергично закивал головой, не открывая, однако, лица, потом полез к себе под подол, долго путался там в складках и ковырялся, и, вытащив, наконец, кожаный мешочек вроде кисета аккуратно положил его на разделявший нас узкий столик. — Что это? — спросил я, косясь на мешочек. — Небольшой личный подарок его высочества, — улыбнулся переводчик. И высочество тоже улыбнулось смущенно.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 Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Хаджи Средина, который, как известно, в свое время обещал Шаху в течение 20 лет научить Ишака говорить по-человечески. При этом Насредин считал, что ничем не рискует, потому что за 20 лет или Шах умрет, или Ишак,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 Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе бриллиантовые коронки».